Весь штат царевича был в сборе в опочивальне ребенка задолго до того, как наступил третий час дня, то есть в шесть часов утра по нашему счету. Копром стояли на кормилице праздничные парчевые и шелковые одежды, присланные царице из своих ларей и сундуков. Кика сияла, как солнце, золотыми бляхами, отливала молочными узорами жемчугов, сверкала блеском разноцветных каменьев. Царевич, укутанный в меха, в шелк и парчу, лежа на руках кормилицы, тонул в складках белоснежных рукавов ее рубахи, вышитой шелками, затканной золотыми узорами на плечах и по вороту. На мамах, на боярынях, на дядьках Стришневых тоже все горело и сверкало. Только царский убор мог бы затмить богатством и яркостью эти охабни, шапки горлатные, шубы широкие, надетые, несмотря на жаркое утро. Царица и царь, по обычаю, простились дома с царевичем, остались ждать, пока он вернется от купели. Малютка, окруженный тетками, сестрами, первыми боярами, всем своим штатом, был доставлен в Чудов монастырь. Здесь, в трапезной при церкви во имя святителя Алексия, новгородский Петерим в служении высшего клира окрестил Петра. Царевич Федор, которому и уже пошел двенадцатый год, вережно любовно принял от купели малютку брата, своего крестника – кумой была родная тетка обоих, царевна Ирина Михайловна. Кончился обряд, как стоголовый многочисленный дракон, сверкая золотистыми разноцветными извивами, потянулся обратно во дворец весь крестильный чин царевича. Духовенство из трапезной, где тесно и душно было до невозможности, перешло под своды храма, где все-таки попросторнее». Но перед началом литургии явился сюда царь со своими верховыми боярами, со многими служилыми и ратными людьми, и снова потемнело пламя свечей в тяжелых паникадилах и свечниках от недостатка воздуха. Голова кружится у Алексея, холодный пот проступает на висках, сердце так тяжко ударяет в грудь под парчевыми ризами, но царь и не думает о себе». Горячо со слезами молит он постоянного защитника земли, строителя царства московского усопшего святителя, своего ангела. Послал бы он долгой жизни, удачи и здоровья, здоровья прежде всего, этому крепкому славному малышу, у которого уже так бойко проглядывают темные выпуклые глазки, такие большие, напоминающие так сильно глаза матери его». О том же молится и царица Наталья, не отрывая почти чела от холодных плит своей домовой церкви во имя Рождества Христова, что на синях царицына терема. И словно эхом, ответным откликом на жаркие мольбы, в тот же день прозвучало перед отцом и матерью новое прорицание Полоцкого, составленное на этот раз совместно с другим звездочётом Епифанием, греком по прозвищу. Устав душой и телом, Алексей не назначил приема на остаток дня, решив провести его сравнительно спокойно в домашнем кругу. Вся семья уже собралась в столовой палате на половине царицы, где было уютнее, когда доложили о приходе Симеона. Алексей сам встал навстречу благовестнику своему и усадил между собой царицей. Епифаний остался было скромно у дверей, но ему тоже было указано место ради того, что он явился с Полоцким». Али Нову, как у радость поведать явился?» — спросил сейчас же царь, почему-то уверенный, что неспроста это появление монаха на царской семейной трапезе, да еще в такой день. «От тебя ли укроешь, шо, державный царю? Одно. Челом тебе бью за дары твои щедрые, каких и не достоин. В другое, молюсь ей прогностик принять, новый гороскопиум для царевича Петра, для новорозденного. Може, по столе, по трапезе послухать изволишь?» Радость познаешь мыслью немалую. Вельку удачу буди и мать твой цесаревич твой. Мой господин и великий государь. И чего там, мешкать нече ждать еды. Вести твои слаще манны для души моей. Да и царица вишни терпится. Так ли, свет государыня моя Наташенька, друг сердешный? Ты ли не знаешь, государь? Чай про сына всякому охота скорей, Ничем про свою долю. Для сына чай чего бы? И не договорила. Слов не хватает у счастливой матери. Вот так бы сейчас оставила всех. Кинулась туда, где в богатой колыське сладко спит после утренней суеты ее ненаглядный первенец, царевич Петрушенька, ясное солнышко, цветочек аленький. Ну и послушать охота, что скажет этот мудрец Полоцкий, которому верит теперь Наталья как богу».